Но воспоминания об уплаченных 45 шиллингах пробудили в нем чувство долга, и он, держась за канаты и прочее, спустился по трапу. Внизу его встретило аппетитное благоухание лука и горячие ветчины, смешанная с ароматом овощей и жареной рыбы. Тут к нему подскочил стюарт и спросил со сладкой улыбкой, что вы пожелаете выбрать к обеду, сэр? — Лучше помоги мне